Н беспристрастный свидетель?» «Да, у нее диплом, без ограничения, с правом свидетельствовать в Верховном суде. Спроси у нее как-нибудь, почему она оставила практику. Только ничего больше не планируй на этот день. Она будет тебе рассказывать правду, всю правду и ничего, кроме правды, а это займет много времени». «Так вот, вернемся к Кавендишу». Бен пригласил его с условием, что Кавендиш станет свидетельствовать открыто. Когда это потребовалось, Кавендиш рассказал все в мельчайших подробностях, но интересно другое – то, чего он не сказал. Он не сказал, что человек, с которым они беседовали, не являлся человеком с Марса, но он не сказал также ни одного слова в подтверждении того, что этот человек является человеком с Марса. Если бы ты знала Кавендиша, ты бы поняла, что это многое значит. Если бы Кавендиш видел Майка, он объявил бы об этом так, чтобы все поняли, что он видел Майка. В противном случае Кавендиш обычно действует по-другому. Например, он описывает форму ушей представленного им человека, а она не совпадает с формой ушей Майка. Следовательно, им подсунули фальшивку – Кавендиш это понимает, но не имеет права прямо высказать свое мнение. «Я же сказала, что на мой этаж никто не входил. Пойдем дальше. Все это произошло задолго до того, как ты выкрала Майка». Кавендиш говорит, что они встретились с человеком с Марса в 9.14 в четверг. Майк в это время был в больнице, его вполне можно было показать посетителям. «Почему?» самому знаменитому беспристрастному свидетелю подсунули фальшивку. Почему они пошли на такой риск? «Вы меня спрашиваете?» – пожал плечами Джилл. «Я не знаю. Бен говорил мне, что спросит у Майка, хочет ли тот уйти из больницы, и если Майк скажет «да», то Бен заберет его с собой». Бен спросил, и двойник естественно ответил «нет». Но не могли же они знать, что именно Бен собирался спрашивать, и все равно Майк не пошел бы с Беном. Тогда почему он пошел с тобой? Я его брат по воде, как и вы сейчас. Он считает, что можно верить каждому, с кем разделил глоток воды. Брату по воде он подчиняется во всем, а с остальными норовист как осел. Бен не смог бы его увезти, по крайней мере, на прошлой неделе. Сейчас Майк, наверное, уже не такой. Да, он очень быстро меняется. Я еще никогда не видел, чтобы мышечная ткань с такой скоростью росла. Но вернемся к делу. Камендиш сообщил, что Бен оставил его и адвоката, некоего Фризби, в 9.31 и сел в такси. Через час Бен или кто-то другой, назвавшийся его именем, передал в Паули-Флетт по телефону письмо. Вы думаете, что это не Бен? Да, скорее всего, это был кто-то другой. Кавенди запомнил и сообщил номер такси. Я поручил своим людям выяснить дневной маршрут этой машины. Если Бен пользовался своей кредитной карточкой, ее номер должен быть записан в памяти робота. Но даже если Бен бросал монетки, должны были остаться записи, время, направление следования. Ну, записи показывают, что в четверг утром машина была в ремонте. Значит, Кавенди ждал не тот номер, либо кто-то уничтожил запись. Суд может решить, что свидетель Неправильно запомнил номер машины, тем более, что его об этом не просили. А я говорю, что с Кавендишем такого случиться не могло. Он не дает показаний, в достоверности которых не уверен. Каршел нахмурился. Джил, ты втягиваешь меня в дело, в которое я не хочу вмешиваться. Можно допустить, что Бен отправил письмо из Вашингтона в Вашингтон через Филадельфию? Гораздо труднее предположить, что он станет стирать из памяти робота свой маршрут. Вероятнее всего это сделал тот, кому был известен маршрут Бена и кто хотел скрыть свою осведомленность. Он же отправил письмо, чтобы никто не догадался об исчезновении Бена. Исчезновении? Вы хотите сказать, его похитили?» «Осторожнее на поворотах, Джилл!» Похитили нехорошее слово. Еще бы, Джабл, об этом надо растрезвонить на всю страну, а мы сидим. Не суетись, Джилл, возможно, Бена уже нет в живых. Да, в самом деле, сникла Джилл, пока не увидим его мертвым. Будем считать, что он жив. Джилл, ты знаешь, чего нельзя делать, когда человека похищают. Именно того, что предлагаешь ты бежать следом и кричать. Похититель может испугаться и убить свою жертву». Джилл была в отчаянии. Харшу, меж тем, продолжал. «Я должен был предусмотреть все варианты развития событий. Поэтому мне пришлось допустить возможность гибели Бена, тем более, что он долго не появляется. Сейчас мы условились считать, что он жив. Тогда поиски лишь увеличат риск неведомые силы, в руках которых находится Бен, уничтожат его. Почему неведомые? Мы знаем, кто его похитил. Правда? Конечно, те же люди, которые заперли Майка в больнице. Это правительство. Харшоу покачал головой. Это всего лишь догадка. У Бена много врагов, и не все они. «Члены правительства, должен заметить, что твоя гипотеза наиболее вероятна и вместе с тем весьма расплывчатая. Правительство состоит из нескольких миллионов человек. Кому из них Бен стал поперек дороги?» «Я уже говорил, генеральному секретарю Дугласу». «Нет», – возразил Харшу, – «генеральный секретарь не совершает ничего противозаконного, даже если это ему выгодно. Мы никогда не докажем» что он хоть что-нибудь слышал о похищении Бена, и что, скорее всего, он об этом действительно не знает. Нам нужно выяснить, кто из команды Дугласа это сделал. Когда Бену показывали двойника, с ним ходил один из подручных Дугласа. Сначала он все отговаривал Бена, а когда не получилось, пошел с ним. Теперь оказывается, что этот тип тоже пропал в четверг. Мне кажется, это не просто совпадение, потому что ему было поручено проведение операции «Двойник». Его зовут Джилберт Бёрквист. Бёрквист? Ну да, Бёрквист. У меня есть основания. Джил, что с тобой? Не падай в обморок, не то я брошу тебя в воду. Джаббл, этот Бёрквист только один? По-моему, один. Я больше не слышал такой фамилии. Ты его знаешь? Пожалуй, знаю. Если это тот Бергвист, то его вряд ли стоит искать. Хм. Объясни. Видите ли, Джабл, я не все вам рассказала. Вполне естественно. Рассказывайте сейчас. Запинаясь, Джил сообщил о том, как вдруг исчезли люди, пришедшие арестовать их со Смитом. А потом, грустно закончила Джилл, я закричала и испугала Майка. Он ушел в транс, и я замучилась, пока дотащила его сюда. «Жаль, что ты раньше умолчала об этом факте». Она покраснела. Я боялась, что никто не поверит. И потом, Джабл, нам за это могут что-нибудь сделать? «Что?» – удивился Харшелл. «В тюрьму посадить или еще что-нибудь?» Милая моя, не присутствие при совершении чуда, ни совершение оного не является преступлением. Помолчи, я подумаю. Минут десять Джаббл думал, потом открыл глаза и сказал. Нет проблем, малышка. Где Майк? Опять лежит на дне? Да. Нырни к нему и скажи. Пусть идет ко мне в кабинет. Я хочу, чтобы он повторил чудо. Зрителей не нужно, хотя нет, один нужен. Скажи Н, пусть наденет свидетельское одеяние, я использую ее по прямому назначению. И еще мне нужен дюк. Хорошо, босс. Ты не имеешь права называть меня боссом, я тебя на работу не нанимал. Хорошо, джабл Надо бы иметь кого-то, чье отсутствие мы пережили бы безболезненно. А Майк может проделать такую штуку с неодушевленным предметом? Не знаю. Ладно, проверим его. Зови его. Джабл сверкнул глазами. Какой способ? Избавиться от... Нет, нельзя. За дело Джилл.